и вы формальные правила этикета очень простые когда вы знакомитесь с кем-то то обращайтесь к нему на вы и это длится до тех пор пока переход на ты не становится абсолютно неизбежным например одна сигарета на двоих после физической близости и вежливый вопрос как ты и так далее как правило стоит вам пройти стадии форм, стадию формального вы и переход на ты происходит сам собой Что касается общественной жизни, то стоит прислушаться к совету. В бизнесе никогда не переходите на «ты». Немцы остаются на «вы» с коллегами даже после десятилетий совместного пребывания в одной конторе. И босс обращается к своей секретарше на «вы», невзирая на то, что он, как и полагается, состоит в ней, с ней в близких отношениях. Но бывает и другая ситуация, когда становится правилом обращения на «ты». На своих сборищах радикально настроенные студенты переходят на «ты» даже с совершенно незнакомыми людьми, чтобы избежать обвинений в буржуазности. То, с какой неохотой немцы переходят на дружескую ногу, свидетельствует об их вечной серьезности. Эрнст Бафт, в том числе и в дружбе. Некоторые немцы предпочитают делать это постепенно. При первом знакомстве к вам будут обращаться «гер такой-то» или «фрау такая-то». Позднее, если у вас обнаружатся общие спортивные интересы или парочка общих знакомых, то к вам обратятся по имени и фамилии. О, Владимир или Ирина Петренко. Я счастлив видеть вас снова. И, наконец, по прошествии месяцев или лет лимит формального обращения бывает исчерпан и наступает черед общений на «ты» – «ду». Бывает и другой вариант, не столь обязывающий, когда вас называют исключительно по фамилии ах петренко старина но по сути это все равно что обращение на ты общественная жизнь германии отличается отсутствием мелочного лицемерия недостойно делать вид что тебе кто то нравится ради того чтобы что то всучить или получить какое то преимущество четкое деление на публичное и личное является залогом того что в личной частной жизни немцы открыты и искренне Может быть, они не слишком любезны в общении, так как считают это ненужным изыском. Возможно, они держатся с иностранцами довольно замкнуто и не спешат сближаться с незнакомыми людьми. Но если вам удалось перейти Рубикон и перейти с ними на «ты», это означает, что все преграды позади, и теперь вы друзья на всю жизнь.